Свободные радикалы. Чтобы понять, что такое активные свободные радикалы, представьте себе свирепых акул, дерзко и смело плавающих по морю ваших живых клеток. Каждый радикал имеет один неспаренный электрон, и хотя сам он не является молекулой химического соединения, вследствие своей нестабильности он присоединяется к другой, стабильной молекуле, разрушая ее и образуя новое химическое соединение. Иногда это хорошо. Например, образование свободных радикалов – нормальный процесс при переваривании пищи. Свободные радикалы расщепляют длинные молекулы органических веществ, освобождая большое количество энергии. Они используются иммунной системой, как химическое оружие против бактерий и вирусов. Но, к сожалению, избыточное образование свободных радикалов представляет большую опасность для организма. Эти активные, криминальные радикалы могут генерировать избыток кислорода. Это очень опасно для тканей, поскольку в результате могут возникать такие болезни, как атеросклероз, злокачественные опухоли, катаракта, болезнь Паркинсона, ревматоидный артрит и тому подобное. Чеснок и лук – два лучших средства против этих хищников. Социолог Белла Бонберт обследовала более 8,5 тысяч долгожителей и обнаружила, что все они на протяжении всей жизни всегда ели много лука, И чеснока. Джон Хабсон, 80-летний житель Калифорнии, написал мне что связывает свое отличное самочувствие с потреблением чеснока. Я всегда любил чеснок и был уверен, что он добавляет мне сил и продлевает жизнь. Один из моих братьев утверждает, что нет ничего на свете лучше чем молодой чеснок, а второй брат не любит его, и заявляет, что он дурно пахнет. Конечно, каждый из них живет по своим законам, но я считаю, что сам я жив только благодаря чесноку. Я настаиваю яблочный уксус с несколькими зубчиками чеснока не менее 20 месяцев. Я перемешиваю настойку каждый день и добавляю новую порцию уксуса, если он улетучивается из бутылки. Это мой собственный рецепт экстракта зрелого чеснока. Затем я процеживаю настойку и пью каждое утро по столовой ложке. Мой напиток жизни, так я назвал его. Давид Кречевский, директор Филадельфийского медицинского института, одним из первых использовал чеснок для понижения содержания холестерина в крови. На Всемирном конгрессе Он рассказал мне такую историю. Несколько лет назад Дэвид познакомился с женщиной, которой было 66 лет. Но выглядела она как сорокалетняя, а ее энергия и жизненная активность были еще больше, как у 20-летней девушки. Как ей это удавалось? Каждый вечер она заправляла свой салат чесноком. Здесь нет никакого чуда. Просто ангел смерти никогда даже не пролетал около нее, прокомментировал Кричевский. Один из организаторов Конгресса, посвященного чесноку, Роберт Лин, представил очень любопытные экспериментальные данные. С одной стороны, японский экстракт предохраняет гемоглобин и эритроциты человека от окисления и свободных радикалов а с другой, свежий чеснок и сухой порошок свежего чеснока могут их разрушать. Таким образом, для того, чтобы контролировать активность свободных радикалов, нужно чаще есть чеснок. Но с точки зрения последних исследований по токсикологии, Лучше ограничить использование свежего чеснока для приготовления пищи. Для вашего здоровья будут полезнее препараты чеснока в самых разных формах. Это может быть эссенция, жидкий экстракт, капсулы, ликер, таблетки, настойка, уксус и вино. Рецепты приготовления каждого из этих лекарственных средств. Вы найдете в главе о способах приготовления лекарственных препаратов. Будет очень хорошо, если вы будете использовать препараты чеснока, когда едите жареные, тушеные или мороженые продукты. Такие продукты потенциально являются причиной выхода в организм большого количества свободных радикалов, а чеснок будет помогать сдерживать их опасную активность.